Глава пятая. Очнулся Джек на полу в холле первого этажа. Рядом с ним стоял мистер Шпеер, чуть поодаль его борцы-лесорубы. Джек с удовлетворением отметил, что теперь их на три меньше. «Ну вот и хорошо», – добродушно улыбаясь сказал домовладелец. «Вот вы и пришли в себя, мистер Зиберт, а то я уже хотел скорую помощь вызывать. Вот, возьмите мешочек со льдом, у вас на голове здоровенная шишка». Джек проверил рукой и действительно обнаружил шишку величины почти с еще одну голову. Взяв мешок со льдом, он пристроил его на ушибленное место. Придерживая лед одной рукой, другой Джек ощупал карманы. У него осталось только удостоверение личности. С сумки, разумеется, тоже не было видно. Подтянув ноги, Джек поудобнее оперся спиной о стену. «То, что вы сделали, мистер Шпеер, называется мародерством. На войне за это расстреливают. К счастью, мы не на войне. — возразил домовладелец. — И потом. Мародеры не составляют описи изъятого. Вот, полюбуйтесь. С этими словами Шпеер протянул Джеку лист бумаги, на котором ровным почерком были перечислены все отобранные у него богатства, начиная с золотых галстучных заколок и заканчивая пустой платежной карточкой. — Ну что, я ничего не забыл? — спросил Шпеер. — Как будто ничего. — вынужденно согласился Джек. Он проиграл, и протестовать уже не имело смысла. В таком случае я предлагаю вам подписать два экземпляра этого документа в знак того, что вы не имеете ко мне претензий и добровольно передали все эти вещи. Шпейр улыбнулся и протянул Джеку авторучку и второй экземпляр, затем любезно предложил подержать мешочек со льдом, пока Джек ставит подпись. «Как видите, я поступаю с вами честно, мистер Зиберт», — сказал домовладелец, принимая список. «И лучше вам уйти, я бы не хотел, чтобы вас еще раз побили мои родственники. Они вот-вот вернутся из госпиталя». Упершись спиной о стену, Джек поднялся, постоял несколько секунд, прижимая к голове лед и превозмогая тошноту, затем покачнулся и шагнул к выходу. Ему действительно не стоило здесь задерживаться. Слегка пошатываясь, он вышел на улицу и сощурился от яркого солнца, которое стояло высоко и доставало до самого дна улицы. Немного заторможенно Джек стал прикидывать, куда ему пойти. По всему выходило, что единственное место, где ему могли оказать помощь, находилось в соседнем районе города, который назывался Зеленым островом. Это название осталось с тех времен, когда Зеленый остров был огромным парком, легкими города. В районе со столь красивым названием жила официальная девушка Джека – Люсия. Он поддерживал с ней отношения в течение последних двух лет. Эти отношения то затухали, то разгорались с новой силой. Все зависело от того, насколько хорошо у Джека шли дела. Во время последней полосы везения он успел сделать Люси множество дорогих подарков и теперь считал себя вправе попросить у нее помощи. 2 три тысячи батов, чтобы протянуть пару месяцев до того момента, когда ему отдадут деньги, которые останутся от продажи машины. Даже если Шпиер доберется до этих средств, Джек все же рассчитывал получить тысяч 5-6. Разумеется, мистер Банзо, владельц офисного здания, Джек из этой суммы ничего отдавать не собирался. Не то чтобы он принципиально не платил долгов, просто в данный момент это было невозможно. Может быть потом, когда дела пойдут получше. Несмотря на натужную работу компрессорных станций, нагнетавших в город чистый лесной воздух, потоки машин успевали производить достаточное количество углекислого газа, чтобы свести работу городской вентиляции на нет. Джеку даже показалось, что он испытывает удушье. Прочем, он старался держаться бодро и вскоре выбросил в урну пакет со льдом, потом оглядел костюм. Пока еще тот смотрелся прилично, но через 2-3 дня все могло сильно измениться. В это касалось лица. Щетина придает неряшливый вид, а в благополучных районах города полиция относилась к бродягам весьма недоброжелательно.